Глава 45 пятая. «Ай! Хватит дергаться», — сказала Бриджит. «Я дергаюсь, потому что ты втираешь в мою рану кислоту», — Пол поморщился и так резко дернул головой, что чуть не ударился о кухонный стол Дороти. «Ну правда, так ли это нужно?» «Что именно? Дезинфицировать раны?» «Зависит от обстоятельств». «Как думаешь, насколько стерилен Пол в мужском туалете?» Пол пробурчал себе под нос что-то неразборчивое, но все-таки выпрямился, чтобы дать Бриджит возможность добить его добротой. Он посмотрел на свое отражение в стекле двери, ведущей в сад, затем на напряженное, сосредоточенное лицо Бриджит, изучавший его затылок. Она дунула уголком рта, чтобы убрать мешающую ей прядь каштановых волос, и подняла глаза. «Чего?» – спросила Бриджит, заметив наблюдавшее за ней отражение Пола. «Ничего», – ответил Пол, покраснев, он отвел взгляд. Нельзя сказать, что на кухне царил беспорядок, но и чистой она определенно не была. В раковине отмокали тарелки после завтрака, на плите стояла пара сковородок. Дороти не держала дом в аккуратности. Она держала прислугу, способную справляться с этим вместо нее. Но по субботам прислуга, очевидно, не работала. «Хорошо бы наложить пару швов, а еще ты почти наверняка получил сотрясение мозга. Тебе бы сейчас в больницу не помешало». «Мне хватило прошлого раза. По-твоему, мы пошли на риск, чтобы добыть зацепку, по-настоящему стоящую зацепку, заметь, только для того, чтобы сдаться?» Из-за того, что Бриджит по-прежнему копалась в его волосах, недовольная тем, что там видела, он чувствовал себя немного обезьяной. «Это ведь какой-то городок возле Корка, да? Ты вообще уверен, что он сказал именно Банден?» «В смысле? Вообще-то тебя треснули по голове». Может, он сказал Брендон? Брендон? Черт возьми, кто такой этот Брэндон? Вот именно. А вдруг это было Брандон? И что это означает? Ну, например, новое американское имя Фиахре Феллона. Оно звучит как-то по-американски. Тогда уж Гандон, заметил Пол. С таким именем где угодно не пропадешь. Я просто хотела сказать... Но прежде чем Бриджит успела закончить фразу, дверь кухни распахнулась и вошла Дороти. одетая в один из своих кокетливых домашних халатов. На сегодняшнем развернулась целая охота на лис со всадниками и сворой собак. Бриджит и Пол надеялись не попадаться ей на глаза, пока не разберутся с очередной раной Пола. Слезящиеся глаза Дороти за ее очками-банками сделались еще больше от удивления. «О, уже настучала ему по шеям, дорогая?» «Грегори всего лишь немного упал», — сказала Бриджит. «Ну, конечно». «А я, значит, бабушка-макаки». Дороти поставила тарелку с крошками бисквита на кухонную стойку. «Физическое насилие — это не метод». «Абсолютно согласна», — ответила Бриджит. Дороти вынула из кармана халата свой антикварный пистолет. «Вместо того, чтобы бить, можно просто сунуть такую штуку ему в лицо и крикнуть «Сдавайся, раз!» «Дороти!» «Не бери в голову, дорогая. Я просто смотрела «Сынов анархии». Потрясающий сериал!» «Ну что? Кто хочет сыграть в Монополию?» Глаза Дороти заблестели от возбуждения. «А еще поесть готовой еды. Можно заказать в том чудном китайском ресторанчике, который...» Внезапная мысль огорошила Пола за миллисекунду до того, как его скальп обожгла боль. «Господи!» Пол положил руки на стол, пытаясь успокоиться. «Прости, прости, прости», — проговорила Бриджет. «Теперь, в общем-то, все. Рана полностью очищена и готова к перевязке». Подняв взгляд, Пол увидел, что Дороти смотрит на него большими, полными беспокойства глазами. «Все нормально, честно». «Точно», — заверила Бриджит. «Дайте мне закончить, а потом будут настольные игры, еда и выпивка для всех». «Шикарно», — ответила Дороти и вышла через дверь, ведущую в гостиную. «Вообще-то», — прошептала Бриджит, «пить тебе нельзя. Приказ врача». Пол прислушался к успокаивающему шороху туфель Дороти по толстому ковру, Из соседней комнаты. «А знаешь, она в самом деле за тебя беспокоится». «Я тоже за себя беспокоюсь», — ответил Пол. «У меня теперь травма почти каждый день». «Я что-то важное хотел тебе сказать». «О бандане? «Не помню». Пол уставился на стол. Утраченная мысль не давала ему покоя. Что-то вертелось на кончике языка, а потом ускользнула. Риджит стал рыться в аптечке Дороти в поисках подходящих бинтов. «Так ты считаешь, что он сказал именно «бандан»?» спросила Бриджит. «Считаю. Но когда ты все время переспрашиваешь, я начинаю сомневаться». «Извини». Пол побарабанил пальцами по столу. «Бандан. Ну да, бандан. Давай держаться этой версии, а то получится, что я идиот, которого опять избили просто так. Надо съездить туда завтра. И чем мы там займемся? Конечно, расследованием», ответил Пол. Думаю, это не та проблема, которую можно решить, покопавшись в Твиттере. Ты стал каким-то нервным. Ладно, сейчас ты удивишься, но ты была права. Действительно приятно, когда не просто бежишь, а пытаешься взять ситуацию под контроль. Стеклянная дверь в сад скользнула в сторону, и на кухню спокойно вошел человек в балаклаве, целясь в них из пистолета. Пол вздохнул. В смысле, было приятно, пока у нас получалось. Мужчина поднял палец к губам, а потом заговорил удивительно мягким и удручающе спокойным голосом. Вы одни? Оба одновременно кивнули. В голосе мужчины пол уловил легкий восточноевропейский акцент. Мужчина склонил голову и прислушался, прежде чем удовлетворенно кивнуть. Затем закрыл за собой дверь, не отводя от них оружия. Поднимите руки вверх, будьте так добры. Вежливые манеры мужчины резко контрастировали с грубо направленным на них пистолетным стволом. Осознав, что выбора у них нет, Пол и Бриджит подчинились. «Меня просили узнать, кому вы уже рассказали?» Бриджит и Пол переглянулись, прежде чем Бриджит ответила. «Рассказали о чем?» Повисла долгая неловкая пауза. Пол ничего не имел против неловкости. Он готов был вытерпеть сколько угодно неловкости, лишь бы оттянуть момент, когда смерть станет единственным возможным исходом. «Я не знаю», — ответил мужчина. «Меня не посвятили по вполне понятным причинам». «Клянусь», — заговорил Пол, — «мы не могли никому ничего рассказать, поскольку ничего и не знаем. Они просто решили, что это так. Все это огромное недоразумение». Мужчина в балаклаве склонил голову набок, словно обдумывая услышанное потом кивнул сам себе. «Окей». Он шагнул к полу и направил пистолет на его голову. «Эй, погоди! Я же сказал, что мы ничего не знаем». «Я понял. Большое спасибо. Теперь я могу спокойно убить вас и покончить с этим злосчастным делом». «Стой!» — вмешалась Бриджит. «На самом деле мы рассказали целой куче людей». «Она даже написала в Твиттере». Мужчина покачал головой. «Это вряд ли». Как бы то ни было, мне очень жаль. У нас есть кодекс. Обычно мы не трогаем невинных или женщин. Так почему именно сейчас? У них моя племянница. Ее отец уже убит. «Сочувствую», — ответила Бриджит. Пол взглянул на нее, и она пожала плечами. «Я серьезно? А почему бы не притвориться, что мы мертвы?» «Не сработает, они узнают. У меня нет выбора». «Нет, честно, я...» «Руки в гору!» Головы всех присутствующих одновременно повернулись к двери в гостиную, возле которой стояла Дороти с древним пистолетом в дрожащей, вытянутой руке. Человек в балаклаве перенацелил свое оружие на нее. «Подожди!» — воскликнул Пол, вскакивая на ноги и закрывая своим телом Дороти. «Оно не стреляет! Не стреляет! Не стреляет!» Все его тело напряглось в ожидании выстрела, которого так и не последовало. «Это антиквариат. Его вывели из строя», — продолжил Пол. «Пожалуйста, Дороти, вернись в гостиную. Какой-то киздюк в балаклаве торчит в моем доме». «У нее деменция», — сказал Пол. «Это не пистолет. Это безобидный антиквариат. Честно, прошу. Она не имеет отношения ни к чему. Что происходит, Грегори?» Пол вытянул руки. «Видишь, она даже не знает моего имени. Тебе нужен только я. Эти две женщины абсолютно ничего не знают. Пожалуйста, Дороти, убери пистолет». Он двинулся к человеку в балаклаве, как вдруг остановился и щелкнул пальцами. «Вспомнил! Это же Микки, да?» «Что?» — не поняла Бриджит. «Курьер ресторана, в котором я всегда заказываю еду», — ответил Пол, не сводя глаз бандита. «Это именно то, что я хотел тебе сказать, но забыл. Микки приезжал сюда пару раз». «Точно», — сказала Дороти. «У них огромные порции по очень доступной цене». Мужчина в балаклаве посмотрел на Бриджит. Ваш друг указал их в больничной анкете как ближайших родственников. «Что? Это ж кем надо быть?» изумилась Бриджит. «А вдруг у меня больше никого нет?» обиженно огрызнулся Пол. «Ты решила испортить мне последние секунды жизни тяжелыми мыслями о моей говёной судьбе? Да я просто...» «Ну, конечно, продолжай», — перебил ее Пол. «Это просто немыслимо. У тебя чертовски приятные манеры общения с больными. Невозможно поверить, что из-за тебя меня чуть не зарезали». «Что за...» «Ты опять о том же?» «Тихо!» — спокойно проговорил мужчина и наставил пистолет на Пола, незаметно к нему приближавшегося. «Не пытайтесь отвлечь меня спором. Этот трюк работает только в кино». «Что ж, вполне справедливо», — кивнул Пол. «Погоди, а мы пытались отвлечь?» — удивилась Бриджит. Карие и глаза мужчины смотрели прямо в глаза Пола. «Если это вас утешит, я предложил вашему курьеру кучу денег». Но он их не взял. Тогда как? Пришлось заменить деньги болью. Ой, так он... С ним все в порядке. Необходимости убивать не возникло. Но он в самом деле удивительно долго сопротивлялся, чтобы вас спасти. Вы можете им гордиться. Просто я очень хороший клиент. В голову Полу пришла одна мысль. Слушай, а он случайно не назвал свою фамилию? да, этого дела не дошло. Ладно, не важно. Спросим прямо сейчас. Привет, Микки. Пол помахал рукой, глядя за спину мужчине. Бандит слегка повернулся, но удручающе быстро отреагировал, когда понял, что это блеф. К этому мгновению Пол едва успел до него допрыгнуть. Мужчина отступил на шаг и очень профессионально нанес Полу левый хук в челюсть. Пол тяжело рухнул, гудящий от боли головой. Левое плечо при падении ударилось о полированный металл дверцы плиты. добавив болезненных ощущений. Перекатившись на спину, он почувствовал, как его грудь придавила нога мужчины. Пол смутно услышал, как одновременно ахнули и выругались Бриджит с Дороти. Бандит быстро наставил пистолет на каждую из женщин по очереди, чтобы пресечь любые попытки необдуманного героизма. Это было смело, предсказуемо и тупо. «Ага», — Пол с трудом втянул воздух в легкие, — «Ты ведь все равно меня пристрелишь, да?» «Да». Зачарованно Пол смотрел, как смещалось к его голове дуло по широкой полуметровой дуге. Он должен был чувствовать страх, но у него уже не осталось для этого сил. Пол крепко зажмурил глаза и услышал выстрел, за которым последовал звон разбитого стекла дверей патио. Затем он открыл глаза, поняв, что по-прежнему может это сделать, и осознал, что не он кричит сейчас от боли, а стрелок, который почему-то нелепо пританцовывал, ухватившись рукой за правую сторону грудной клетки, в которую, похоже, угодила пуля. Пол схватил бандита за ногу и вывернул, пытаясь заставить его упасть. Взглянув на Дороти, Пол увидел, что она в шоке. Старушка стояла, прижав правое запястье к груди, а ее пистолет валялся на полу, выбитый из хрупкой руки отдачей. Бандит обернулся. Не отнимая левой руки от раны, он направил пистолет на Дороти, как вдруг, подобно фурии, на него налетела Бриджит Конрай, и одной бешеной рэгбийной атакой протащила сквозь большую стеклянную дверь. Под дождем из осколков они выпали вместе в сад. Ухватившись за ручку дверца духовки, пол заставил себя подняться. Комната завертелась вокруг так, что ему пришлось вцепиться в стойку, чтобы не упасть. Придя немного в себя, он встряхнул головой, и посмотрел в сад. На мощенной площадке лежала Бриджит, а возле нее на коленях по разбитому стеклу полз мужчина в балаклаве. Он хотел подобрать пистолет, отлетевший на полтора метра в сторону. Пол схватил со стойки ближайший предмет и, споткнувшись о порог, вышел через разбитую дверь. Прихрамывая, он двинулся дальше по хрустящим стеклянным осколкам. Подобравший пистолет бандит стал разворачиваться. С диким отчаянным рывком, присовокупив к нему силу гравитации и вес собственного слабого тела, Пол ударил по голове мужчины сковородкой. Бандит потерял сознание, а Пол запутался в собственных ногах и рухнул на траву. Распластавшись во тьме, он лежал и смотрел в ночное небо. Облака немного рассеялись, явив красоту некоторых созвездий. Последний, что он увидел, прежде чем потерять сознание, была большая медведица. Когда-то он нашел книгу по астрономии в корзине 3 за 2 евро.